Глава двадцать в которой коса находит на камень, а я получаю метку и кристаллы. Серые вдруг дружно отвели копья и попятились. Я тут же перехватил с плеча винтовку и навел на одного из троицы. «Не стоит этого делать!» – раздался за спиной знакомый насмешливый голос. Обернувшись, я обнаружил в шаге от себя закутанного в белый балахон насмешника, Невероятно! Впервые этот неуловимый тип решился предстать передо мной во всей красе. Впрочем, насчет всей красы я определенно погорячился. Безразмерное одеяние полностью скрывало лицо и руки хозяина, низко опущенным капюшоном и длинными рукавами, а стелющиеся по земле полы прятали ноги. Даже рост и ширину плеч... Скрытое деянием фигуры точно определить было решительно невозможно, потому как чудной балахон сам собой непрерывно колебался из стороны в сторону, то распухая, то сжимаясь, будто клубящийся сгусток тумана. Даже с такой короткой дистанции поразить Вантунга одиночным винтовочным выстрелом невозможно. Как ни в чем не бывало, продолжил вещать насмешник. Лишь спровоцируешь вантунгов на ответное действие, и даже мой авторитет у их племени не спасет тебя от мучительной казни. Убирать винтовку на плечо я не стал. Оружие в руках добавляло уверенности, но ствол опустил в землю. — Почему ты называешь их вантунгами? — спросил насмешника. — Это же серые твари. — У серых много племен. И не со всеми я дружен. К счастью, ты вторгся на территорию племени вантунгов. Я попросил своих друзей придержать тебя до моего появления. Блять, да кто ты вообще такой? Можешь называть меня Хранитель? Послушай, Хранитель, ты объясни своим се... Вантунгам, что я случайно на их землю попал. Ничего против них не имею. В закрома их нос совать не собираюсь и с удовольствием свалю с их территории, пусть только укажут ближайший путь к нормальным кластерам. Вот сам все это ими объясни. Издеваешься? Да они ж чирикуют на каком-то там своем птичьем диалекте, и нормальный язык нифига не понимают. А я тебя сейчас обучу их языку. Чего? Не бесплатно, конечно. За это ты отдашь мне, скажем... «Все собранные тобой на данный момент с горох и звезды». «Чего?» «Соглашайся, придурок», — носила вдруг наставница. «Чую, дело пахнет уникальным квестом, а это такие награды, что нынешняя мелочевка им в подметке не годится». «Млять!» — пожаловался я звездному небу и, скинув с плеч рюкзак, стал перекладывать в протянутую руку хранителя Собранные трофеи. Как только избавился от последнего спарана, перед глазами загорелась красная строка предложения. Внимание! Хранитель предлагает изучить язык племени вантунгов. Согласиться, да. Нет. Разумеется, мысленно я надавил Да. И тут же, вместо непонятного клекота, которым обменивались отошедшие серые услышал непривычно скрипучую, но понятную речь. «Склеп не рассчитал, слишком вложился в удар. У склеба не было выхода. Глюча заморил его непрерывными наскоками. Не согласен. Глюча тоже был ранен». «Не отвлекайся», — хмыкнул хранитель. «Их треп про поединки тебе без надобности» а наше время переговоров уже почти вышло. Вот тебе мое прощальное напутствие. Обстоятельства так сложились, рихтовщик, что у тебя с минуты на минуту появится шанс завоевать дружбу этих славных парней. Все в Антунге великие войны, и с друзьями они могут поделиться секретами племени. Не упусти свой шанс, сделай правильный вывод. Чё за шанс? Скажи прямо. Просвистевшая над головой пулеметная очередь заставила меня присесть на корточки, а когда через мгновение я покосился на хранителя, от него осталось лишь бледнеющее на глазах облачко белесого тумана. «Рихтовщик, ты окружен! донесся из темноты усиленный громкоговорителем голос гвоздя. «Сопротивление бесполезно, сдавайся!» «Пламя!» Дружно скрипнули вантунги и одновременно подорвались в сторону грохочущего пулемета. Вокруг каждого копейщика замерцали видимые в лунном свете белесые ауры, о предназначении которых я догадался, когда на моих глазах трассирующая пуля срикошетила от ауры, вырвавшегося вперед вантунга, как от каменной стены. Поскольку муры моих союзников не замечали, я догадался, что ауры вантунгов обладали еще и отличным маскировочным свойством. Но, увы, они имели ограниченный запас прочности. С каждой отраженной пулей толщина ауры сокращалась, и у бегущих на пулемет смертников они таяли гораздо быстрее, сокращаемого серыми расстояния. Союзникам требовалась моя помощь. Кроли загнанного зайца мне было не привыкать. «Пламя!» — скрипнул я, подражая серым — От чего-то вдруг ужасно захотелось это сделать, и, скачив на ноги, со всех ног рванул вправо, забористым матом, привлекая внимание муров. Трассеры пулеметных очередей развернулись в догонку за мной. Перед глазами загорелись строки системного уведомления, и я, не глядя, сморгнул его на потом. По дороге меня раз в пять чувствительно тряхнуло, явно от попадания тяжелых пулеметных пуль. Но более при этом я чего-то не почувствовал и продолжал бежать. Пулеметный огонь слева вдруг захлебнулся, и тут же отовсюду загрохотали автоматы. Двое автоматчиков обнаружились прямо по курсу. Вынырнув из темноты, они расстреляли меня практически в упор. И судя по тому, как меня трижды тряхнуло, точно три раза попали. Но каким-то чудом я снова остался здоров и невредим. Моя винтовка огрызнула серией ответных выстрелов, и, отстреляв обойму, я упокоил обоих автоматчиков. Перезаряжать не было времени. Я швырнул винтовку на трупы автоматчиков и с извлеченными из кобуры пистолетом бросился на шум автоматной пальбы. Успел пристрелить еще троих муров, дважды меня тряхнуло в ответку, а потом все стихло. Луна в небе начала бледнеть. Восток окрасился предрассветным багрянцем, убитые муры обернулись черным прахом, упорхнули на перерождение, оставив после себя лишь гору сажей трепия и оружия. Я подобрал брошенную винтовку, и трое, залитых чужой кровью вантунгов, вновь окружили меня. Теперь их копья были опущены к земле, и хотя на лицах сохранялась маска надменной суровости, в глазах, Светились улыбки. Пламя признало тебя, много раз живущий! Заскрипел самый старый строицы. Сегодня ты бился рядом с вантунгами. Кровь общих врагов сроднила нас. Дай руку, друг! Я думал, что Серый решил просто поручкаться и без колебаний протянул руку для пожатия. Но эта вероломная скотина стиснув мою ладонь своей клешне кончиком подхваченного второй рукой копья внезапно в несколько росчерков нацарапала на моем голом бицепсе витиеватый вензель. остоявший справа Вантунг, подхватив горсть земли тут же втер ее в свежую рану все было проделано так быстро что когда я начал вырываться было уже поздно попавшая в кровь мертвая земля подействовала как сильнейший яд. Ноги мгновенно подкосились, но подхватившие под локти сильные руки не позволили сразу упасть. Перед глазами все поплыло, но до того, как сознание покинуло меня, я успел разобрать еще несколько скрипучих слов серого. «Отныне ты, отмеченный пламенем вантунгов, желанный гость на нашей земле! Приходи!» Я очнулся, когда солнце перевалило за полдень. Ландшафт вокруг снова изменился. Вместо однообразной черноты меня теперь окружала чернота в перемешку с островками серой, твердой как камень земли. На одном из таких островков я и лежал. Вантунги сгинули в неизвестном направлении, а их прощальный подарок на бицепсе – обернулся роскошной серой татуировкой в виде бушующего пламени. Напившись воды и живца из висящих на поясе фляжек, я потянулся за рюкзаком и был ошарашен неожиданным воплем шпоры. «Ты видишь это, рихтовщик? Сразу два на одном камне! Офигеть!» «Мля! О чем ты, да ты глаза-то разуй! Только что рюкзак с ноги я снял!» «Чего?» Отложив рюкзак в сторону, я увидел торчащие земли, угольно-черный блестящий булыжник, на макушке которого, как две капли крови, разовели два крошечных кристалла. «Это и есть, что ли, модификаторы?» «Они самые. Щедрые у тебя друзья, рихтовщик». «В смысле?» «В коромысли. Модификаторы, подгон от вантунгов. Это и понятно. Ну, чего мнешься-то?» Бери их в руки, свойства проверим, только по очереди. Отрывать кристаллы от нодья оказалось непросто. Они буквально срослись с камнем. Пришлось подковыривать каждый ножом. Также с помощью мачете разрыхлил землю вокруг Нодия, вытащил черный камень и спрятал его на дно рюкзака. Он весил килограмма полтора, и, по заверениям шпоры, любой меняла в легкую отвалит мне за него три сотни спаранов. Как только модификатор попал ко мне на ладонь, рядом загорелся зеленый столбец информационного описания. Рядом с первым кристаллом высветилось. Малый модификатор силы повышает параметр атаки оружия, улучшая сопутствующие характеристики. А рядом со вторым, по размеру неотличимым от первого, появился Средний модификатор прочности повышает параметр защиты оружия, улучшая сопутствующие характеристики. Вызвав из инвентаря шпору, я вложил оба модификатора специальные углубления над рукоятью. С тихим щелчком кристаллы втянулись в оружие, и рядом с зажатой в руке шпорой появился информационный столбец зеленых строчек. Шпора – шестизубый персональный одушевленный рихтовочный аппарат первого уровня. Опыт – 687 из 1000. Мощность – 366 оборотов в минуту. Качество стали – булат. Заточка – односторонняя лазерная. Прочность – высокая. Показатели – атака 4, плюс 2. Защита 5, плюс 4. Бонусы – нет. Улучшения – 2. Малый модификатор силы и средний модификатор прочности. «Вот, теперь совсем другое дело», — ликовала шпура. «С такими наворотами даже читерский меч заточки, кроме царапины, нифига мне не сделает». «Зато мне сделает», — хмыкнул я. «Фехтует заточка на порядок лучше моего». «Полно прибедняться-то. Думаешь, тебе в Антунге просто так для красоты наколку сделали? Ты в уведомлении то отложенный глянь, много сюрпризов тебя там поджидает». Только не сейчас, а то еще на полчаса зависнешь, а хотелось бы до ночи выбраться отсюда на нормальные жилые кластеры. Поэтому давай-ка скоренько замари червячка и двинули, а скопившуюся инфу по дороге почитаешь. Отыскав в рюкзаке банку тушенки и крынку меда, я стал обедать.